Что касается технических средств, то артиллерии вы имели вполне достаточно, так как сверхсостоящей при ваших дивизиях у вас была одна, а затем направлена и другая гаубичные батареи 2-й артиллерийской бригады, единственной тяжелый 6-дюймовыми гаубицами. Дивизион был в вашей армии. К вам же еще до вашего приезда были направлены прибывший автоброневой дивизион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 так как для этого надо было бы остановить успешное продвижение добровольческой армии и вытягивать части из боя. По взятии Царицына мне очень хотелось сдать отдых доблестной Кавказской армии, но в резерве ее я не оставлял, а 30 июня отдал директиву номер 08878, согласно которой Кавказская армия должна была выйти на фронт саратов ртищева балашов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 Вторую Терскую Пластунскую бригаду, Осетинские конные полки и взамен 7-й пехотной дивизии не выслали обещанной вам 2-й Кубанской пластунской бригады. Вы знали, что 7-я пехотная дивизия дана вам временно и подлежит возвращению для замены 2-й Кубанской пластунской бригады. Вторую Терскую Пластунскую бригаду, вы бы его силы не считали, и эта бригада после боев. Великокняжеской была сведена в один батальон, который насчитывал около двухсот штыков.